Глава 13, в которой случаются приятные встречи и неожиданные откровения. Мама, а мы уху ели? Я даже с расстояния в 50 метров увидел, как Тасины глаза постепенно меняли цвет на угрожающий крыжовниковый. Девочки заметили ее чуть раньше меня и, вырвавшись из моих цепких лап, побежали обниматься в четыре руки. Косички в одну сторону, ноги в другую, ветер в лицо. Попробуй тут, удержи. Что с вами случилось? Раздался голос возлюбленной женушки, в котором я отчетливо услышал звук клацающего затвора. Мам, мы уху ели, мы с Герой ловили рыбу и готовили уху, пояснила Василиса. Из мелочи. А на фаню Аська не дала варить. На фаню она посадила в ведро, и мы оставили его себе. Он теперь с нами жить будет. Все-таки два мужика в доме лучше, чем один. «Очень рассудительная девочка, не по годам». «Кого?» Лицо Таси заметно разгладилось, и она смотрела на приближающегося меня уже без очевидного желания сделать предупредительный выстрел в голову. «Кто с нами будет жить?» Это было какое-то наваждение. Поворот головы, походка, весь ее стан. Я просто не мог оторвать от Таисии глаз. «Нафаня такой хаюсий!» пояснила Ася. «Кьясивый, кясивый, с такими ногами!» и показала пальцами, какие у Нафани рога. Тася снова напряглась, а я не выдержал и заржал. Нафани девочки назвали Ерша. Наверное, он обладал своей особой ершиной харизмой, и поэтому отправлять его в уху с сибильками, платвичками, окуньками и прочей нашей не бог весь какой добычей они посчитали неправильным. Дали Ершу имя, сунули в ведро и кормили хлебом с небывалым энтузиазмом. Мне приходилось украдкой выуживать мякиш и кидать его в кусты, потому как один небольшой еж, да еще и после стресса, связанного с вылавливанием онного из естественной среды обитания, съесть все это изобилие не мог чисто физически. Вообще, эта страсть детей ко всему жуткому и мерзкому достойна отдельного психологического разбирательства. Почему не изящная щучка? Почему не яркий окунек? Каким таким мистическим образом самый обыкновенный невзрачный Йорж завоевал чистые сердца двух красавиц. С другой стороны, по большому счету, я тоже такой самый ерж, только среди людей, а мама этих двух красавиц почему-то смотрит в мою сторону очень даже благожелательно. Может быть, это наследственное? Да-да, я не придумал ничего лучшего, как повести двух гордых юных девиц 6 и трех лет на рыбалку на Заславское водохранилище, оно же Минское море. У нас была палатка, удочки, радиоприемник, полный рюкзак провизии и все необходимое, чтобы отлично провести время. Разве что имелась одна проблема. «Рыбу ловили?» – заинтересовался Таисия. «На удочку?» Проблема заключалась в том, что я не умел ловить рыбу. Ну, то есть она меня не признавала, игнорировала наглухо. В какой-то книжке про моряков я вычитал такой термин – «Иона» в честь библейского пророка, которого сожрал и выпрямил кит. Это словечко обозначало человека в морских делах невезучего. У меня и узлы на всех этих шкотах и бомбрамселях развяжутся, и весла из рук выпадут, и рыба на крючок не полезет. Вокруг все будут таскать огромных марлинов и сверкающих серебристыми боками на солнце тунцов, а иона даже паршивого морского ежа на удочку не поймает. Не знаю, можно ли было считать меня ионой в классическом понимании этого термина, но если я шел по набережной, рыбаки у воды не вытаскивали ни одной рыбёшки. Все мои попытки поймать хоть что-то на удочку, что в той жизни, что в этой, были обречены на провал. Даже матёрые рыболовы, которые пытались обучить меня своим премудростям, только пожимали плечами и матерились. Не было рыбацкого фарта у них, если рядом находился я, потому удочки я взял для проформы. Так сделать вид, мол, настоящие рыбаки, матерые, но и девчатам руки занять, да, а основная снасть у меня была другая, как сказали бы в мое время читерская. Если судьба не хочет вам улыбаться, ухватите эту вредную подругу за обе и растяните ей рот до ушей, ибо хрен Не ловится она на удочку, понимаешь? «Мы ловили рыбу на телевизор», — с гордостью заявила Василиса. «А это что еще за чудеса?» — искренне удивилась моя ненаглядная подходя совсем близко. Действительно, откуда было из дщели севера знать полубраконьерские ухватки полесских невезучих рыбаков? Небось, в их полярных морях только с гарпунами на китов и с противотанковыми ружьями на медведей охотятся. Я смотрел в ее смеющиеся глаза и, как всегда, после разлуки тонул в них. Неважно, как надолго мы расставались, на час, на день, на месяц, встреча была большой радостью. «Ну вот улыбнулась мне судьба. Люблю я свою жену. Что тут поделать? Может, это компенсация за неудачу в рыбной ловле?» «Иди сюда», — сказала Таисия и закинула мне руки на плечи, обняв за шею. «Алекс Юстасу», — сказал я. «Срочная радиограмма. Обнаружена самая красивая девушка в мире». «Юстас Алексу», — отзеркалила она. «Не будь Олохом, Алекс. Возьмите у самой красивой девушки в мире чемоданы». И рассмеялась. То-то ее руки на моих плечах ощущались как-то увесисто. Никогда щелец не был так близок к провалу. Я выпутался из объятий, подхватил чемоданы и позволил барышням пройти вперед. Три красавицы на фоне пышной зелени, тротуарной дорожки и ярких лучей солнца, которые пробивались сквозь листву. Какой вид может быть прекраснее? Мы шли к стоянке, где ожидал верный коздик. И я насвистывал Марсельезу, шагая едва ли не в припрыжку от прилива хорошего настроения. Вот теперь все оказалось на своих местах. Теперь пазл сложился. Мы снова были вместе. Гера! Когда мы подошли к машине, Тася слегка сбавила темп, позволяя мне погрузить багаж, открыть им всем двери и вообще побыть джентльменом, компенсируя косяк с чемоданами. Гера, а почему рыбалка? Нет, все очень даже хорошо. Вон сколько у девочек впечатлений. Но ты же в деревне был. Неужели ты там не наловился рыбы? «В деревне я ловил леших», — честно признался я. «Правда, они сами меня едва не поймали, но в целом все обернулось довольно неплохо». «Гера! Ох, а я еще думала, что ты там со всякими трактористками заигрываешь и до ярок от маньяков спасаешь. Господи, какая же я дура! Забыла, с кем имею дело. Лучше бы ты и вправду. А я что? Я да, я очень даже». Правда, не трактористок и доярок, а ж в основном. Но спас, честное слово. Говорю же, спасал от леших. Самое ужасное в этой ситуации заключается в том, что я тебе верю, — заявила Тася. А потом у нас уже не было времени на разговоры. Девочки не видели маму почти целый месяц и завладели ее вниманием целиком и полностью. И, конечно, они рассказывали ей про Нафаню, уху, рыбалку, палатку. «Дождь, под которой мы попали, и печеную картошку, гораздо более подробно, чем про недели, приведенные с дедом и бабушкой в тепличных условиях на море». Штирли знал, что лучше всего запоминается последняя фраза. Подумал я, заводя мотор. «Гера, тебе не страшно?» На город давно опустилась темная и знойная летняя ночь. Дети едва уснули, слишком уж насыщенными получились прошедшие пару дней. Мы с Тася сидели на кухне, и я рассказывал все, что случилось в Тарице. И даже немного больше. Кое-что она уже знала, кое о чем догадывалась. Но вот этот ее вопрос... «Гера, тебе не страшно?» Она наверняка имела в виду игрища с Гириловичем и его слова о литературном форуме. А я имел в виду нечто гораздо более глобальное, и потому честно признался. «Страшно, до усрачки!» а потом глубоко вздохнул и спросил. «Тась, я ведь говорил тебе, что со мной кое-что произошло после того, как я вернулся из Москвы пару лет назад, да?» Она смотрела на меня одновременно встревоженно и с любопытством. «Прямо перед тем, как мы встретились, когда ты поймал браконьеров?» Таисия очень по-женски естественно подперла подбородок ладошкой. «Ну, поймал не я, а Стельмах со своими егерями, а еще Соломин и Привалов, но да, именно тогда». Я и браконьеров-то этих помог им взять, потому что...» Дыхание у меня сбилось. Это было очень тяжко, выложить все как на духу. «М?» «Потому что я вспомнил, где находится их укрытие». «Вспомнил? Гера!» сни глаза были широко открыты. Она смотрела на меня, не моргая, пытаясь понять, что именно я сейчас имею в виду. Мы с ней много смеялись над байкой про то, что я экстрасенс. Я рассказал ей про хиромантию и приметы на ладони по которым многое можно сказать о человеке и про другие фокусы в стиле мистера Холмса. Мы вместе рисовали метафорические карты для поддержания мистического флёра, даже про некое шестое чувство, чуйку, то самое наитие, которое помогало принимать верные решения, она знала. Но вот так, в стиле жены-путешественника во времени, с Рэйчел мак -Адамс и Эриком Баном, вот так, напрямую, я ей не говорил. И потому мне действительно было страшно. А ну как, не поверит. «Сдаст в дурку. Чего еще плохого могло случиться, если я во всем признаюсь? Бросит меня?» Наверное, каждая более-менее интеллектуально развитая женщина когда-то мечтала о том, чтобы судьба свела ее с необыкновенным мужчиной, таким, который отличается от остальных, у которого есть смысл, есть цель, есть огонь в глазах. Ну там, Кусто, Маск, Дали, ривс Леннон или Аркан, который Жилько, или Гришковец, который Евгений. У каждой интеллектуальной женщины свои предпочтения. Но черт бы меня побрал, если бы хотя бы половина из тех, кто встречает таких мужчин, не пугается в первые же 2-3-5 встреч. И, наверное, сотая доля из тех, кто не испугался, спустя время не стремится переделать необычных мужчин по лекалам, которые диктует обычное мещанское понимание нормальности. Глава клуба байкеров проявил симпатию и подбивает клинья. Как интересно, как будоражит. «Какой брутальный мужчина! Как ты мне нравишься! Я хочу быть рядом с тобой и сделать тебя счастливым!» Потому как если у женщины муж, пускай мужчина. Настоящий глава байкеров – это очень круто. Практически любая женщина будет любить себя рядом с таким мужчиной. Но спустя каких-то полгода, год, три, много, пять лет, все выворачивается наизнанку и звучит уже совсем по-другому. Мол, зачем тебе мотоциклы? Это опасно. Лучше давай купим седан. И мужики эти бородатые твои надоели. Дома надо чаще бывать. И свою бороду побрей. Это нынче не модно. А если не байкер, а, например, художник? Ну, творец со взором светлым и лицом бледным. Тонкая натура, романтичный, талантливый. Кто не будет любить себя рядом с художником? Он будет писать картины, а я буду его музой. А потом напишу мемуары. Но работу лучше найти нормальную. Люди вон визитки и рекламу в фотошопе делают. что ты как этот со своими масляными красками. И вообще, вместо мольберта лучше мы пуфик поставим. А малевать ты можешь? Не, не можешь. На работу, говорю, нормальную. С мужчинами все примерно так же. Разве что мужчины о необыкновенных мечтают гораздо реже. Вообще, мужчины вроде как в принципе реже мечтают. Может, оно и к лучшему. Пауза, которую взяла моя ненаглядная, делая вид, что заваривает чай, заканчивалась. — Гера! — Тася перестала колдовать в буфете, повернулась снова к столу и разлила из пузатого керамического чайника ромашковый настой по чашкам. — Ты действительно ясновидящий? — Не-а! — сказал я как можно более легкомысленным тоном. — Я из будущего! И вцепился в чашку обеими руками. — А? Как Алиса Селезнева? Вот за это я ее и люблю. Вроде и тема тревожная, а в глазах смех. — И что там, мировая революция свершилась? «На Марс полетели? Весельчак у Меялофон не украл?» Фильм-то еще, может, и не сняли, но Тася была девушкой насчитанной, и Кир Булычев явно был среди знакомых ей авторов, как и Стругацкие, и Беляевс, а Толстым и Грин, многие, многие другие. Только на это, да на чувство юмора и неиссякаемый оптимизм, я и рассчитывал. Ну, может, еще на то, что она меня до сих пор не убила, а наоборот, детей вот доверяет, чай с ромашкой заваривает. Не-а, на Марсе в 21 веке одни роботы, американские и китайские, наших нет. А что касается революций, то ну бы их в сраку, такие революции, попытался снова побологурить я, но получилось не очень. Погоди-ка, Гера, ты сейчас всерьез? Как вообще это понимать? Я ведь прекрасно знаю, что ты, Герман Викторович Белозор. «Знаю, сколько тебе лет, где ты родился, учился, работал. В конце концов, Пантелеевна, Анатольевич, Волков, Исаков. Да и вообще, в Дубровице тебя не то что каждая собака, каждая коза знает. Да подними подшивки маяка вашего, там с твоей фамилией столько статей». Зачастила Тася. «Если ты поднимешь подшивки маяка и сравнишь статьи, написанные Белозором до...» И после ты жутко удивишься, как сильно они отличаются друг от друга. Кое-что произошло за пару дней до твоей встречи со мной, с Белозором, с нами обоими», — глубоко вздохнул я. «Обоими?» — вот тут в ее голосе появились нотки страха. «В каком смысле с обоими?» «Для начала, давай, прежде чем ты решишь бить меня сковородкой по голове» хватать детей и эвакуироваться в Мурманск, я со всей большевистской прямотой заявлю, что люблю тебя сильнее всего на свете. Но на всякий случай я отодвинулся. — Дурак! — она пристала, потянулась над столом ко мне и крепко поцеловала, и, отстранившись, сказала. — Рассказывай. — Ну, в общем, мы в 2022 году... — я на секунду затормозил, и подумал, что все это можно представить несколько менее жестоко и при этом не покривив душой. Нет, не так. Все началось с того, что за несколько дней до того, как я встретил в бане Белозоровского дома прекрасную незнакомку, мне довелось проснуться за своим рабочим столом в редакции, и я с ужасом обнаружил, что в башке моей уживается целых две памяти. «Непосредственно Геры Белозера, вот этого типа, бренное тело которого ты наблюдаешь перед собой, и еще одного парня из 2022 года, который работал с этим самым Белозором в редакции 40 лет спустя». «Ты к психиатру почему сразу не обратился?» Поинтересовалась Стаси, зачерпнув из баночки меду гостиниц от Петровича и положила в чашку с ромашковым чаем. «Были такие мысли, но потом случилась эта история с браконьерами». «Белозор ни черта не знал про лагерь в Смычке, а парень из 21 века знал. Туда экотропу проложили и экскурсии ходили, годы этак с 2015-го. Вот я сложил то и другое, сделал вид, что узнал информацию деревенских и навел Привалова с соломенным на браконьеров. А когда все получилось, то подумал, что могу натворить такого!» Таисия позвонила ложечкой от стенки чашки, изобразив внутри что-то вроде ромашкового водоворота и положила ее на стол. «У тебя есть раздвоение личности?» спросила жена. «У меня нет раздвоения личности», ответил я. «Я Гера Белозор, который помнит жизнь журналиста из будущего, точнее, уже не из будущего, того будущего уже не будет. Это совершенно точно известно». уго сказала она. «Ага, Машеров погиб 4 октября 1980-го». «Афганская война закончилась выводом советских войск в 89-м. Союз развалился в 91-м», — выводил я. «А Чернобыльская атомная электростанция взорвалась в 86-м. Но теперь, надеюсь, не взорвется». «Так это ты потому под Смолевича ездил?» — глаза Таси стали как блюдца. «А Машеров?» «В курсе. Я все, что вспоминал, записывал и папочку ему передал». Конечно, они сверяли и проверяли, но после пары-тройки совпадений решили, что со мной лучше дружить и опекать, а то, мало ли, я не все в папочку написал Охо-хо, – задумчиво проговорила Таисия. «Вот это меня угораздило. Нет, я, конечно, благодарна, что ты наконец-то решил во всем признаться, но это много для меня значит. Но, похоже, чая с ромашкой будет недостаточно». «Не думала, что скажу это когда-нибудь, но, кажется, мне надо выпить». Подумав секундочку, она прищурилась и внимательно посмотрела на меня. «А сейчас ты мне это рассказал потому, что Гирилович намекнул тебе про литературный форум?» «Кальвадос», — полез в холодильник я. «Ты не представляешь, какой тарице делали кальвадос, пока я не поймал всех леших». Гера!